Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. «Государь, доставили секретную телеграмму с городу Берлину!» Говорит Шелихов. «Давай сюда!» «Интересно, что у них там произошло?» «О, Господи!» Телеграмма от Мареты. «Дедушка скончался. Вилли под домашним арестом. Папа болен, и нами правит мама. Мой милый, она не желает отпускать меня и настаивает на расторжении помолвки». Я умоляю тебя, сделай что-нибудь. Ты ведь умный, сильный, ты все сможешь. Я обожаю тебя. Твоя и только твоя Марета. Это как же? Я ж точно помнил, что по истории старый Кейзер в марте умер. Опять хронокаратели? Не сразу, но до меня доходит простая истина. У нас старый стиль и дата отличаются от канонических на несколько дней. Да, Фридрих и его супруга Виктория. А не ли вы на себя берете? Так, так. Вот что, Егор. Васильчикова Грефса немедленно ко мне. Шенку и Целебровскому ждать нас в условном месте. Сбор через два часа. Бегом? Встречаемся на снятой Целибровским специально для подобных случаев конспиративной квартире. Собрание секретное. Состав участников ограниченный. Я обвожу взглядом сидящих. Итак, господа. «Я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известия. При этих словах лица присутствующих напрягаются, но по мере того, как я рассказываю нежданную новость, Шенка и Целебровский расслабляются. Что это они? «Видите ли, ваше высочество». Альберточка, как всегда, при посторонних само воплощение субординации и этикета. «Сама по себе проблема пустяковая. Мне даже непонятно, зачем вы пригласили меня и Петрови».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 А ведь это предложил никто иной, как Ротмистер Гревс. Чувствуется положительное влияние Шенка. Еще месяц тому назад непоседа Грефс с первых минут встречи начал бы излагать высокому собранию свой гениальный план: Мы ползем, ползем, ползем, а потом шарах! А теперь надо же! Кайзера пожалел. Кросавчик! И как вы себе это представляете, ротмистер? Ну, это мы еще, конечно, покумекаем, но в принципе, первое необходим корабль. Быстроходный, но неприметный. Организовать зеленую тропу до Ростока из Берлина. Ложные дорожки отхода на Варшаву, Копенгаген и Гамбург. Кстати, тут, если мы и засветимся, не страшно. Одно дело покушение, а другое соединение двух любящих сердец. Однако, думаю я, откуда что берется? Здорово его там Тамшенг гоняет. И не только в плане физподготовки, как выясняется. Зеленая тропа, ложные дорожки. Нахватался терминов. А, собственно, почему бы и нет? Я смотрю на Альберточа. Он бездумно глядит в потолок, словно после выкатывания идеи с покушением дальнейшее его не касается. Понятно. Обиделся, что от важных дел ради пустяков оторвали. Я перевожу взгляд на Шенка. Тот задумчиво кивает. Греф светлеет лицом. Как же его наставник одобрил план?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 Ах да, совсем забыл, а Альбертыч Старый Волк напомнил. Название операции не должно раскрывать ее суть. Ладно, потом исправим на что-нибудь нейтральное, вроде операции «Ы». Так, ладно, что там дальше? Насчет корабля это к сер... генерал-адмиралу. Остальное сами по необходимости. Да и вот еще что. Организуйте доставку морети телеграммы следующего содержания. Люблю, придумал, подожди чуть-чуть, твой Ники.